Глава 5. Серьезные трудности. Искусственный интеллект по своему уровню далеко не дотягивает и до мышиного ума. Ян Ликун. Я часто говорю моим студентам, Пусть вас не вводит в заблуждение словосочетание «искусственный интеллект», в нем нет ничего искусственного. и, и делают люди, его поведение задумано как человеческое, да и в конце концов его задача – благотворно повлиять на человеческую жизнь и человеческое общество. Фэй Фэй Ли Когда я посетил Фэй Фэй Ли в одном из офисов Гугла в конце 2017 года, в то время шумиха вокруг искусственного интеллекта была близка, вероятно, к своему апогею, Она заметила, было бы неплохо, если бы в истории искусственного интеллекта наступила еще одна зима, чтобы можно было успокоиться, упорядочить достижения и, проверив их на истинность и эффективность, обернуть пленкой реальный прогресс. Конечно, по всему миру звучат излишне мрачные пророчества. Мы все умрем, всех врачей поувольняют и так далее. Однако, вспомнив обо всех негативных моментах, связанных с ИИ, И заново их изучив, я понял, что на эту тему можно написать целую книгу. Думаю, что вскоре таких книг появится немало. Никого не удивит, если такой мощный инструмент, как искусственный интеллект, будет использован в гнусных или просто нежелательных целях, будь то умышленно или невольно. Сейчас мы вкратце рассмотрим потенциально неблагоприятные последствия, с которыми может столкнуться истинная медицина, Начиная с методологии самого искусственного интеллекта, его способности усиливать предрассудки и неравенства, размывать истину, вторгаться в частную жизнь, угрожать рабочим местам и самому нашему существованию. Методология нейронных сетей и их ограниченность. Используя термин методология, я имею в виду все, от входа до выхода и выводов из выхода. Нейронные сети выигрывают за счет оптимального качества и количества данных, на основании которых их обучают, и которые они используют для прогнозирования. На сегодня в большинстве случаев искусственный интеллект работает со структурированными данными, например, с изображениями, речью и играми, которые отличаются высокой степенью организации, имеют определенный формат, доступны для поиска, просты в обработке, хранении и извлечении, а также поддаются анализу. К сожалению, многие данные не маркированы, помечены и не аннотированы, не являются чистыми или структурированными. В медицине существует множество неструктурированных данных, например, написанный свободным стилем текст в электронных медицинских документах. За редким исключением в наше время обучение ИИ это обучение с учителем, которое требует определения так называемых эталонов. Любая неточная маркировка, любой неправильный эталон могут сделать выводы бессмысленными. Например, врачебная интерпретация медицинских изображений может быть несогласованной и противоречивой, что делает шаткими и эталоны. Очистка данных означает либо удаление всего неполного, несущественного, испорченного, неточного и неправильного материала, либо его модификация до состояния пригодного к включению в анализ. Но даже при условии, что данные будут очищены, аннотированы и структурированы, проблемы все равно могут возникнуть. Надо учитывать еще и фактор времени. Может возникнуть дрейф данных при снижении работоспособности модели, равно как и изменение данных с течением времени. История Core наглядно показывает, как отбор данных может породить искаженные выводы. Вспомним, как в самом начале клиника Мэйо целенаправленно отсеяла из рассмотрения всех госпитализированных пациентов. Недостаточное количество пациентов с высоким содержанием калия в крови в первом массиве данных едва не вынудило группу исследований отказаться от проекта. В целом же, чтобы преодолеть проблему соотношения сигнал-шум, разработчики должны иметь в своем распоряжении достаточно данных, с помощью которых можно будет делать точные прогнозы, избегать чрезмерно близкой подгонки, что очень важно, когда нейросети вынуждены пользоваться ограниченным объемом данных. Повторюсь, совершенно очевидно, что налицо изобилие данных, если иметь в виду число поисковых запросов в Гугле, постов в Инстаграме или Фейсбуке, видеороликов в Ютубе. Однако в медицине вместо миллиардов единиц данных мы, как правило, имеем дело с тысячами, в лучшем случае с миллионами. Работа с такими массивами данных не требует ДНН, а если они используются, то возникает серьезная проблема недостаточных данных на входе или спорного результата на выходе. Несмотря на то, что ДНН, как правило, позиционирует как модель мозга с его способностями к обучению, 1,2 килограмма, 86 миллиардов нейронов и сотни триллионов нейронных связей. Надо еще раз подчеркнуть, что на самом деле нет никаких данных, которые подкрепляли бы это утверждение. Нейронные сети в действительности не такие уже нейронные. Франсуа Шолле, специалист по глубокому обучению из компании Google, подчеркивает в книге «Глубокое обучение» на Python, нет никаких доказательств, что мозг реализует механизмы, подобные механизмам, используемым в современных моделях глубокого обучения. Конечно, нет никаких оснований думать, будто машины должны имитировать работу мозга, это всего лишь результат упрощенного антропоморфного наоборот представления о мышлении. Когда мы видим, как машина проявляет что-то напоминающее ум, мы очеловечиваем ее и начинаем думать, будто и наш мозг есть всего лишь разновидности центрального процессора, блок когнитивной обработки. Глубокое обучение искусственного интеллекта разительно отличается от человеческого обучения и лишь дополняет его. Возьмем для примера обучение детей. Янгли Кун, пионер исследований искусственного интеллекта в компании Facebook, утверждает по этому поводу следующее. Дети очень быстро учатся человеческому диалогу и усваивают здравый смысл, глядя на мир. Мне кажется, в этом есть нечто такое, чего мы еще не открыли. Некая парадигма обучения, которая остается для нас непонятной. Думаю, что наши неспособности расколоть этот орешек и есть главное препятствие на пути к настоящему прогрессу в разработке ИИ. Машинам для обучения требуются большие массивы данных, в то время как ребенку нужно очень ограниченное количество данных на входе. И дело не просто в том, что машины преуспевают в глубоком обучении, а дети посредством байсовских вероятностных методов могут делать многочисленные выводы и экстраполяции. Дети в состоянии рассуждать. Они быстро начинают понимать, как устроен мир. Кроме того, они выказывают большую приспособляемость к новому, даже не имея опыта оценки незнакомой ситуации. Младенцу требуется всего несколько минут на усвоение абстрактных, подобных языковым правил на основании минимального числа немаркированных примеров. Вот что говорит специалист из компании Microsoft Гарри Шам. «Современные компьютеры очень хорошо справляются со специфическими задачами, но когда речь идет об обобщенных заданиях, то искусственный интеллект не может соперничать с ребенком». Это заставляет вспомнить идею Джона Локка от «Табула раса», которая, впрочем, восходит еще к Аристотелю. «Чистой доске, высказанную им в классическом трактате 1689 года, Опыт о человеческом разумении. Согласно Локку, человеческий ум при рождении представляет собой нечто похожее на белую бумагу без всяких знаков и идей. Действительно, нейронная сеть похожа на чистую доску, на неисписанную бумагу, но многие ученые, например, Гарри Маркус утверждают, пока специалисты по ИИ не объяснят врожденность человеческого разума и его готовность усваивать информацию, Компьютеры останутся неспособными на такие подвиги, как овладение речью с той же скоростью, что и маленькие дети. Таким образом, хотя компьютеры могут быть непревзойденными экспертами в выполнении узких задач, для них, по выражению шале, не существует практического пути от сверхчеловеческого выполнения тысяч узких вертикальных задач к общему умственному развитию и здравому смыслу ползунка. В Медицине же может быть интересно лишь сочетание и обучения искусственного интеллекта с такими ключевыми признаками человеческого познания, как здравый смысл. Мы слишком часто приписываем машинам способность читать сканы или слайды, хотя на самом деле они не умеют читать. Распознавание неравнозначно пониманию. Есть такая вещь, как нулевой контекст о чем говорит Фэй, Фэй в лекции Теда по компьютерному зрению, 2015 год. Великолепный пример – это интерпретация машиной изображения «человек едет верхом на коне по улице». На самом деле это человек, сидящий высоко на статуе, которая никуда не движется. Это означает, что в машинном распознавании образов мы уперлись в потолок. Когда я в 2018 году спросил фей фейли изменилось ли что-нибудь к лучшему, Она ответила, ни в малейшей степени. Существуют даже проблемы с базовым распознаванием объекта, что наглядно было продемонстрировано в двух исследованиях. Одно, слон в комнате, показало, что глубокое обучение не способно заставить компьютер точно распознать образ слона, если последний помещен в гостиную, где помимо него находится диван, человек, стул и книги на полке. И вот она, изнанка. Уязвимость глубокого обучения нейросетей. Машина увидела призрак. Она опознала человека, которого на самом деле не было на изображении. Некоторые специалисты считают, что глубокое обучение достигло пределов своих возможностей, поэтому потребуются большие усилия для того, чтобы выйти за рамки современного уровня его узкой функциональности. Джеффри Хинтон, отец глубокого обучения, даже поставил под вопрос всю методологию. И хотя метод обратного распространения ошибки, метод исправления ошибок в нейросетях – его изобретение, он недавно заявил, что испытывает большие подозрения в отношении этого метода. «Надо, считает Хинтенат, бросить все, что мы сделали, и начать все сначала». Указывая на зависимость этой технологии от обширного маркирования, он предположил, что Неэффективность, проистекающая от этой зависимости, может привести к смерти самого метода. Хинтон намерен сузить пропасть между искусственным интеллектом и разумом ребенка, для чего ввел термин «капсульная сеть». Хинтон, по всей видимости, воодушевлен идеей сближения биологии и информатики, а для этого, по его мнению, потребуется выйти за рамки плоских слоев сегодняшних ГНС. В структуре капсульных сетей есть вертикальные колонки, столбики из нейронов, имитирующие структуру неокортекса. Хотя капсульной архитектуре еще только предстоит улучшить результативность сетей, не следует забывать, что методу обратного распространения ошибки потребовалось несколько десятилетий на признание в научном сообществе. Пока рано судить, последует или нет капсульная архитектура по тому же пути, Однако уже сам факт, что Хинтон пробил брешь в современной методологии глубоких нейросетей, привел всех в замешательство. Триумф AlphaGo Zero также наводит на некоторые размышления. В статье для Nature, о которой говорилось в предыдущей главе, эта система подавалась с большой помпой. Чего стоил один заголовок – «Овладение игрой гоу без человеческих знаний». Когда я поинтересовался мнением Гарри Маркуса по этому поводу, он сказал, что это просто смешно. Там работала команда из 17 человек и все мировые эксперты по компьютерному Го. В команде есть один из лучших в мире игроков в Го. Тем не менее, они на голубом глазу заявляют, что работали без человеческих знаний. Это же чистый абсурд. Тогда я спросил, почему, по его мнению, DeepMind так раздувает это достижение. На это Маркус ответил. Просто они хайпажоры. Маркус не одинок в своей критике системы AlphaGo Zero. Еще один непримиримый критик, Хасе Камачо Кальядес, сделал несколько важных замечаний. Например, об отсутствии прозрачности, код отсутствует в открытом доступе, и о лукавстве авторов, будто система училась исключительно на игре с самой собой, учитывая, что игру требовалось научить и правилам, и некоторым знаниям о ней. Кроме того, он упоминает также об ответственности исследователей в этой области за точное описание наших усилий и недопущение распространения зачастую с меркантильными целями ложной информации и мистификацией. Соответственно, многие крупнейшие достижения искусственного интеллекта могли быть и приукрашены, и во всех областях науки часто высказывается озабоченность по поводу выборочного представления фактов по принципу изюм из булки или отсутствие воспроизводимости. В рамках многих исследований тестировали сразу несколько нейросетей, но в публикациях мы читаем лишь о тех, которые работают. В иных случаях тестовые данные сильно отличались от валидационных. Отсутствие открытых данных, таких, например, как код, нарушает требования воспроизводимости, и это большая проблема многих отчетов об испытаниях. Что еще удивляет лично меня, так это малочисленность публикаций. Статьи о применении ИИ в области компьютерных игр, упомянутые в этой книге, были напечатаны, и это стоит особо отметить, в авторитетных журналах Nature is Science. Однако многие статьи, весьма важные и применительно к медицине, публикуются в виде припринтов на таких сайтах, как archive.org, и не рецензируются специалистами. Прогресс, достигнутый в области ИИ, не должен отметать проверенный временем принцип валидации когда все статьи рецензируются соответствующими специалистами. Кроме того, большинство опубликованных на сегодняшний день медицинских исследований являются ретроспективными, выполненными инсилика, и их еще предстоит оценить проспективно в ходе реальных клинических испытаний. Черные ящики. Если и есть некий признак, объединяющий человеческий мозг и искусственный интеллект, то это непрозрачность. Многие способности обучающихся нейронных сетей остаются труднообъяснимыми, и мы не можем расспросить искусственный интеллект, как именно он пришел к тем или иным выводам. Прекрасной иллюстрацией может служить ход 37-й, принесший Альфа-Гоу победу над Лиси Долем. Сами создатели алгоритма не могут объяснить, как это произошло. Тот же самый феномен мы наблюдаем и в медицинском ИИ. Вот один пример. Благодаря глубокому обучению системе удалось сравняться по своим диагностическим возможностям с командой из 21 дипломированного дерматолога при классификации поражений кожи как злокачественных или доброкачественных. Стэнфордские ученые-создатели этого алгоритма до сих пор точно не знают, какие именно характеристики сделали возможным такой успех. Третий пример тоже взят из медицины. Об этом случае рассказал мой коллега Джоэль Дадли из школы медицины Икона при Нью-Йоркском медицинском центре Маунт-Синай. Дадли возглавлял группу, работавшую над проектом Deep Patient. Ее задачей было разобраться, можно ли использовать данные из электронных медицинских карт для прогнозирования 78 заболеваний. Когда искусственный интеллект использовали для анализа истории болезни более 700 тысяч пациентов медицинского центра, он оказался способен предсказывать, используя обучение без учителя на материале необработанных медицинских документов, правда, сначала их каскадно обработали шумоподавляющими автокодировщиками, устранив часть шума, вероятность и приблизительный срок развития шизофрении. Невообразимо трудная задача для врача. Дадли прокомментировал проблему черного ящика в применении КИ. «Мы умеем создавать такие модели», Но мы не знаем, как они работают. Мы уже смирились с черными ящиками в медицине. Например, электрошоковая терапия весьма эффективна при тяжелой депрессии, но мы не имеем ни малейшего представления о том, как именно она работает в этом случае. Точно так же есть множество эффективных лекарств, механизм действия которых никто не может объяснить. Как пациенты мы вполне согласны быть такими черными ящиками в человеческом обличии, во всяком случае, когда мы субъективно чувствуем себя лучше или когда объективно облегчается течение болезни. Надо ли также относиться к алгоритмам искусственного интеллекта? Педро Домингес сказал мне, что он предпочел бы 99-процентную точность черного ящика системе, которая полностью объяснима, но способна лишь на 80-процентную точность. Но нельзя сказать, что это преобладающие отношения. Институт ai Now, учрежденный в 2017 году при Нью-Йоркском университете, занимается изучением социальных последствий применения ИИ. Рекомендация номер один этого учреждения гласит, что ни в каких вопросах первостепенной важности, таких как уголовное правосудие, здравоохранение, социальная политика и образование, нельзя опираться на черные ящики искусственного интеллекта зависеть от них. Такие доклады не единичны. В 2018 году вступил в силу общий регламент Евросоюза по защите данных. Документ требует от компании давать пользователям объяснение решений, принятых автоматизированными системами. Это и составляет суть проблемы в медицине. Врачи и больницы, да и вся система здравоохранения будут нести ответственность за решения, принятые машинами, Пусть даже использованные алгоритмы были тщательно проверены и сочтены абсолютно пригодными к применению. Право на объяснение, оговоренное в этом регламенте ЕС, дает пациентам возможность требовать разъяснения критически важных вещей, касающихся их здоровья или методов лечения заболеваний. Более того, машина может сломаться, ее могут взломать. Просто вообразите себе алгоритм введения больного сахарным диабетом. Этот алгоритм усваивает и обрабатывает многослойные данные о содержании глюкозы в крови, о физической активности пациента, о его сне, питании и стрессах. А теперь представьте себе, что этот алгоритм завис или его взломали, и он начинает рекомендовать пациенту иную, неадекватную дозу инсулина. Если такую ошибку делает человек, то она может привести к гипогликемии и даже смерти одного больного. Если такую ошибку делает вся система искусственного интеллекта, то это может обернуться осложнениями или даже гибелью для сотен, а то и тысяч людей. Любое медицинское решение машины должно быть в любой момент доступно четкому определению и объяснению. Более того, необходимо многократное моделирование, чтобы обнаружить уязвимости алгоритма, возможность взлома, вероятные ошибки. Для того, чтобы все эти новшества были приняты медицинским сообществом, необходима прозрачность в отношении масштабов и результатов таких испытаний. Тем не менее, в настоящее время на рынке есть немало медицинских алгоритмов, например, интерпретирующих снимки, и для этих алгоритмов не существует объяснения их работы. Предполагается, что машинная интерпретация каждого снимка должна быть проверена врачом-рентгенологом, что обеспечивает гарантию качества интерпретации. Что будет, если рентгенолог торопится, отвлекается или излишне беспечен? И в результате пациент получит неверную трактовку исследования. Возникла даже общественная инициатива, названная «Объяснимый искусственный интеллект». Ее цель – понять, почему алгоритм выдает те или иные результаты. Пожалуй, неудивительно, что специалисты по информационным технологиям прибегли к помощи нейронных сетей чтобы разобраться, как работают нейронные сети. Например, DeepDream, проект компании Google, по сути представляет собой обратный алгоритм глубокого машинного обучения. Вместо распознавания образов он генерирует их, чтобы определять их ключевые признаки. Немного забавно, что специалисты по искусственному интеллекту постоянно предлагают использовать ИИ для исправления его же недостатков. Это похоже на старую хирургическую максимум. Сомневаешься – удаляй. В медицине есть несколько примеров раскрытия алгоритмического черного ящика. В одном исследовании, выполненном в 2015 году, использовали машинные обучения для прогнозирования, у каких госпитализированных по поводу пневмонии пациентов следует ожидать серьезных осложнений. Алгоритм ошибочно предсказал, что астматики лучше переносят пневмонию, Что потенциально могло привести к необоснованным отказам в госпитализации. Последующие попытки понять неосознаваемые аспекты алгоритма привели к определению эффекта каждой входной переменной, что и позволило исправить ошибку. Мы можем вполне обоснованно предсказать, что будет предпринято значительно больше усилий для понимания внутренних механизмов нейросетей. Даже несмотря на то, что мы привыкли к компромиссам в медицине, если они несут блага, Взвешивая терапевтическую эффективность и риск, большинство врачей все же не готовы принять машинный черный ящик и тот факт, что искусственный интеллект становится неотъемлемой составляющей медицины. Очень скоро мы получим результаты рандомизированных испытаний в медицине, валидацию серьезного преимущества алгоритмов перед стандартами, принятыми в современной клинической медицине. Но причин, почему это преимущество имеет место, найдено не будет. Наша терпимость в отношении машин с черными ящиками, несомненно, будет подвергнута испытанию. Предрассудки и неравенство. В книге «Убийственные большие данные» Кэти о Нилл замечает, говоря о моделях экономики больших данных, что многие из этих моделей вставляли предубеждения, непонимание и предвзятость, свойственные каждому живому человеку, программное обеспечение, которое во все большей степени управляло нашими жизнями. Естественная человеческая пристрастность, встроенная в наш алгоритмический мир, она повсеместно влияет на восприятие гендерной, расовой, этнической, социально-экономической, классовой и сексуальной идентичности. Влияние может быть самым серьезным, так как от него зависит кого примут на работу или даже допустят до собеседования как ранжируют специалистов как будет осуществляться уголовное правосудие кому дадут или не дадут кредит насколько глубока эта проблема можно проиллюстрировать несколькими примерами в статье озаглавленные мужчины тоже любят шопинг рассказывается о том как группа исследователей оценила две коллекции изображений каждая из которых состояла более чем из 100 тысяч сложных фотографий с детальной маркировкой. На фотографиях был представлен предсказуемый гендерный предрассудок. Шопинг и готовка были связаны с женщинами, а спорт, консультирование и стрельба с мужчинами. Очевидное искажение на выходе. Мужчина на кухне был маркирован как женщина. Хуже того, если машину обучали распознаванию образов на основании предрассудков, Она умножает и углубляет эти предрассудки. В процесс обучения был внедрен метод ослабления предрассудков, но он требует, чтобы автор кода искал случаи срабатывания предрассудков и определял, что надо исправить. И даже если это делается, то проблема все равно присуща исходному массиву данных. Другой вопиющий пример гендерных предрассудков демонстрирует исследование университета карнеги Мелона. Было обнаружено, что алгоритмы Гугла показывают рекламу высокооплачиваемой работы мужчинам чаще, чем женщинам. Исследование с помощью искусственного интеллекта огромного корпуса текста из всемирной паутины, включающего 840 миллиардов слов, показало широчайшую распространенность гендерных и расовых предрассудков, а также других примеров негативного отношения, скажем, к больным психическими расстройствами и использование уничижительных прозвищ для пожилых людей. Использование сети как источника данных для этого исследования просто вывело на передний план наши исторические, запечатленные в культуре предрассудки и предубеждения. Когда искусственный интеллект сервиса Google Photos в 2015 году ошибочно принял чернокожего мужчину за гориллу, это вызвало довольно серьезный резонанс в обществе. В разоблачительном материале про паблика, заглавленном предрассудке машин, были представлены шокирующие свидетельства. Широко используемый коммерческий алгоритм ошибочно предсказывал высокий уровень риска совершения новых преступлений для чернокожих, имеющих судимость. Степень риска рецидива для белых автоматически занижалась. Были выявлены ущемляющие бедных предрассудки в алгоритмах, которые используют полиция для прогнозирования, где именно произойдет то или иное преступление. А пресловутый гей-радар, который по выражению лиц якобы способен распознавать сексуальную ориентацию, является собой пример предвзятости по отношению к гомосексуалам. Предвзятость проникает в мир ИИ самыми непредсказуемыми путями, но важно отслеживать эти пути. Рассмотрим для примера разработку приложения под названием Name Prism, которое должно было по мысли авторов выявлять и предупреждать дискриминацию. Приложение, созданное в университете Стоунибрук в сотрудничестве с несколькими ведущими интернет-компаниями, представляет собой алгоритм машинного обучения, который определяет по имени, этническую и национальную принадлежность человека на основании миллионов усвоенных имен. Точность определения составляет приблизительно 80%. Запуская приложение, создатели и не предполагали, что его будут использовать для пропаганды дискриминации. Но произошло именно это. Недостаточное культурно-личностное многообразие среди людей, работающих в ведущих IT-компаниях, а также среди высшего руководства компаний, отнюдь не помогает решать подобные проблемы. Преобладание белых мужчин во многих компаниях усложняет задачу выявления гендерных предрассудков в отношении женщин и требует особого внимания, так как здесь не помогут алгоритмы искусственного интеллекта. Институт AI Now, обратившись к проблеме предвзятости и дискриминации, рекомендует применять строгие правила проверки систем искусственного интеллекта перед их запуском чтобы удостовериться, что они не умножат число предубеждений и ошибок в связи с погрешностями в обучающих данных, алгоритмах и других системах системного проектирования. Необходимо, кроме того, тщательное отслеживание любых проявлений предвзятости и в этом смысле многие очень надеются на помощь искусственного интеллекта. Кейт Кроуфорд, директор института, резюмирует. Когда ИИ становится новой инфраструктурой, незаметно, как вода из крана, вливающаяся в нашу повседневную жизнь, мы должны осознавать, какими окажутся ее краткосрочные и долгосрочные эффекты, поскольку это залог нашей безопасности. Были предприняты значительные усилия для систематической проверки алгоритмов как средств обеспечения прозрачности и честности. И действительно, искусственный интеллект использовали для проверки на гендерную предвзятость статей Википедии, Причем это вызвало дискуссию, является ли искусственный интеллект менее предвзятым, чем люди. Предвзятость в медицине уже давно стала объектом системных исследований, потому что пациенты, попавшие в число испытуемых при проведении клинических исследований, редко отображают все многообразие населения. Меньшинства представлены недостаточно, а иногда их и вовсе не включают в исследования. В геномных исследованиях это особенно заметно по двум причинам. Первое, люди европейского происхождения составляют большинство испытуемых в когортных исследованиях, а порой и вся выборка состоит из белых европейцев. Второе, следующее из первой, результаты этих исследований представляют ограниченный интерес для большинства людей в мире, так как многие врожденные генетические заболевания зачастую специфичны для людей определенного происхождения. Применение таких данных в качестве обучающей информации для искусственного интеллекта, а затем использование результатов для прогнозирования и лечебных рекомендаций для всех без исключения людей – прекрасный способ создать большие проблемы. Примером может служить диагностика рака кожи средствами искусственного интеллекта. Этот метод редко применяют для диагностики кожных поражений у людей с небелым цветом кожи. Потенциальные способности ИИ усугубить и без того существенные, причем продолжающие увеличиваться во многих странах, включая и США, экономическое неравенство также имеет непосредственное отношение к медицине. Харари в своей книге «Хомодеус» рассуждает: в прошлом веке целью медицины было лечение больных, в 21 веке медицина все больше перестраивается на усовершенствование здоровых. Эти опасения разделяет и кайфули один из наиболее признанных в Китае и в мире специалистов по искусственному интеллекту. Он подчеркивает, что даже в богатых и технологически развитых странах ИИ усугубит пропасть между имущими и неимущими, а также указывает, как важно учитывать социальные последствия внедрения системы ИИ и по возможности как преднамеренные, так и непреднамеренные. Пристрастности и предрассудки, характерные для ИИ, это двойной удар по низшим социально-экономическим слоям населения. Такие люди наиболее уязвимы в плане потери работы, и, кроме того, доступ к медицинским инструментам ИИ для них затруднен. Чтобы преодолеть эту проблему, нам нужна продуманная стратегия обеспечения всеобщей доступности полезных инструментов ИИ. Замазывание правды. Мир фейковых новостей, фейковых изображений, фейковых речей и фейковых видео – это отчасти продукт результатов внедрения искусственного интеллекта. Мы видели, как создатели фейковых новостей в Фейсбуке, нацеленных на определенную аудиторию, использовали их для нагнетания ситуации вокруг президентских выборов 2016 года в США, и как рекламные отделы различных компаний используют в интернете ИИ, чтобы соблазнять людей своей продукцией а кто-то скажет подсаживать на нее людей, как наркоманов на иглу. Проблема эта со временем только усугубляется. Уже давно говорится, как хретуш, а теперь и компьютерную обработку изображений можно использовать для того, чтобы заставить нас видеть то, что надо. Эти манипуляции достигли небывалых масштабов, фабрикуются великолепного качества фейки, не только перерисовываются изображения, нет, переписывается сама реальность с использованием инструментов ИИ. Специалисты стартапа Laya Bird научились, используя фрагменты записей голоса того или иного человека, фабриковать совершенно аутентичный звук. А и алгоритм названный в честь иллюзиониста Гудини, может перехватывать аудиофайлы и изменять их так, чтобы звучание казалось прежним, а другие ИИ-алгоритмы, например Google Voice, улавливали в записи совершенно другие слова. Алгоритмы позволяют редактировать порнофильмы, переносить лица знаменитостей, скажем... Галь Гадот, звезды фильма «Чудо-женщина» на тела других людей. Ученые Вашингтонского университета использовали нейросети для создания видео, в котором практически невозможно опознать фейк. Они сделали видеоклип с якобы речью президента Обамы. В реальности он никогда ее не произносил. Очень часто с такими целями применяется одна из разновидностей искусственного интеллекта, известная под названием «генеративно-состязательная сеть». GSS Generative Adversarial Networks, GAN. GSS были изобретены Яном Гудфеллоу в 2014 году. Сам автор считал, что прогресс в области синтеза изображений не так быстр, как в области распознавания. По стопам Гудфеллоу последовали и другие, например, компания Nvidia, создавшая более эффективные ГСС, которые оказались способны выдавать фейковые изображения знаменитостей с непревзойденным качеством. А вскоре появились и многочисленные усовершенствования ГСС. CycleGan, Discogan, StarGan и Pix2PixHD. И все они еще сильнее затрудняют саму возможность отличить реальное изображение от фейкового. Похоже, манипуляциям с контентом любого типа нет никакого предела, что окончательно размывает границы достоверности. А это отнюдь не то, что нам нужно в эпоху коррозии правды. Конфиденциальность и хакерство. Уже давно раздаются крики, что тайны частной жизни больше нет. Прогресс в области точного распознавания лиц отнюдь не развеял эти опасения. Такие алгоритмы глубоких нейронных сетей, считывающие и распознающие лица как FaceNet от Google, FaceID от Apple и DeepFace от Facebook, могут легко распознать конкретное лицо из миллиона других. А мы знаем, что изображения лиц половины взрослых жителей США хранятся по крайней мере в одной из баз данных, доступных для полиции. А данные о лице, известные ИИ, это только один из способов идентификации человека. Искусственный интеллект можно приложить и к геномным данным, что помогло найти серийного убийцу в Калифорнии, Яни Ферлих, генетик и специалист по реидентификации утверждает. В ближайшем будущем можно будет идентифицировать практически любого жителя США европейского происхождения, причем сделать это можно будет с помощью геномных баз данных, доступных широкому пользователю. Кроме того, существуют и другие надежные биометрические признаки, такие как рисунок сетчатки или электрокардиограмма. Над нами витает уруэлловский призрак, всевидящее око искусственного интеллекта. Ведь вокруг все больше и больше камер видеонаблюдения, которые облегчают идентификацию, нарушая право личности на приватность. История с DeepMind, компанией искусственного интеллекта и Королевским свободным фондом Национальной службы здравоохранения NHS в Лондоне, имевшая место в 2017 году, иллюстрирует напряженность, царящую в медицинских кругах. В ноябре 2015 года NHS поручила компании DeepMind Technologies, дочерней компании Google Alphabet, перенести базу данных электронных медицинских записей с идентификаторами пациентов, без прямого их согласия на распространение из системы NHS в систему компании. Данные касались полутора миллионов граждан Великобритании за предыдущие пять лет. Целью была разработка приложения для смартфонов под названием Stream, которое должно было по мысли создателей привлечь внимание медиков к заболеваниям почек, являющихся в Англии причиной 40 тысяч смертей в год. Стремление решить эту проблему было само по себе похвальным, но в то время DeepMind имела очень небольшой опыт работы со службами здравоохранения. Имели место и явные опасения по поводу того, что компания, принадлежащая Google, крупнейшему рекламному предприятию мира, получит доступ к таким данным. Хотя DeepMind многократно заверяла, что полученные ею данные никогда не будут связаны или ассоциированы с аккаунтами, продуктами или службами Google. Это был ключевой пункт соглашения. Когда я посетил Верили, еще одну дочернюю компанию Google, специализирующуюся на здравоохранении, ее генеральный директор сказал мне, что за решением отделиться стояло отчасти соображение о том, чтобы новую компанию никак не связывали с Google. Каковы бы ни были заверения компании, ни у кого не было возможности проследить, что именно было сделано с огромным массивом данных о пациентах НХС, куда были включены данные о передозировках лекарств, абортах, лечении психических заболеваний, положительных анализах на ВИЧ и многое другое. К концу 2017 года британские регулирующие органы постановили, что данные были переданы в обход законодательства. DeepMind, откликнувшись на озабоченность, в конце концов создала цифровую систему учета, чтобы аудиторы могли в любой момент выяснить, кто именно и когда получал доступ к данным любого пациента. Конечно, лучше бы такая система была внедрена с самого начала проекта для гарантии конфиденциальности и безопасности. В конечном счете все обернулось хорошо. Приложение Stream, разработанное компанией DeepMind и бесплатно переданное NHS, прекрасно функционирует и значительно сократило время поиска важной информации о пациентах, имеющих отношение к нарушениям функции почек. Этим приложением активно пользуются медицинские сестры, врачи и группы по защите прав пациентов. Процитируем высказывание Сары Стэнли, одной из медсестер, пользующихся приложением. Мы только что определились с одним пациентом за 30 секунд. Раньше сортировка заняла бы не меньше 4 часов. Проект был всецело поддержан Николь Перрин главой Understanding Patient Data. Организации по медико-информационному просвещению пациентов. Думаю, очень важно, что мы не стали зацикливаться на проблемах и рисках и не упустили потенциальные преимущества работы с компанией, которая обладает такими ресурсами и опытом, да еще и хочет при этом заниматься здравоохранением. Джо Летсом из команды по изучению ИИ компании DeepMind резюмировал. Нам следует более, а не менее внимательно относиться к рискам и безопасности моделей. Разбор случаев с DeepMind помогает поднять на поверхность множество важных проблем с медицинской конфиденциальностью, связанных с большими данными. Отсутствие официального согласия пациентов, отсутствие прозрачности и обострения технофобии, страх чрезмерного влияния современных технологий на жизнь частных лиц лишь усиливается на фоне олигополии крупнейших IT-титанов. Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft всерьез занявшихся здравоохранением. Недаром этот интерес привел к созданию важного продукта, который помог и медикам, и пациентам, а из опыта его разработки и использования были извлечены ценные уроки. Еще один пример потенциального нарушения конфиденциальности в связи с глубоким обучением описан в статье, опубликованной в издании Proceedings of the National Academy of Science. Собрав воедино 50 миллионов общедоступных изображений и 22 миллионов автомобилей, сделанных системой Google Street View в 200 городах, ученые лаборатории искусственного интеллекта Стэнфордского университета и их ассистенты смогли точно установить электоральные предпочтения, расовую принадлежность, уровень образования и доходов их владельцев по индексу или по полицейскому округу. И хотя использование алгоритмов глубокого обучения не позволяет установить личность или точный адрес проживания, можете быть уверены, многие IT-компании располагают соответствующими данными и имея в своем распоряжении специалистов по глубоким нейронным сетям, могут извлечь из этих данных всю необходимую информацию. Самый известный случай такого рода это обширный массив данных организации Cambridge Analytica, содержащий личные сведения о большинстве взрослых граждан США, и сформированный путем извлечения данных Фейсбука. Все закончилось громкими обвинениями в попытках повлиять на исход президентских выборов 2016 года и в алгоритмически таргетированной рассылке фейковых новостей. Опасения по поводу возможных хакерских атак были подкреплены случаями автоматизированных киберпреступлений и обоснованным страхом, что продукты на основе технологий искусственного интеллекта могут легко попасть в плохие руки, как, например, угнанный беспилотный автомобиль. Мы уже видели, как можно дистанционно вскрывать современные отнюдь не беспилотные автомобили и как во время вождения может давать сбои их электронная начинка. В наше время засилья хакеров все операции с использованием ИИ должны проверяться, не используются ли данные, которые могут повредить систему, не перехватывают ли команды программы боты или вредоносное программное обеспечение. Не имеют ли места случаи войны ИИ против ИИ, когда базовая система отвергает чужеродную программу? С другой стороны, предпринимаются и усилия по использованию ГНС для содействия кибербезопасности. Разумеется, пока они не увенчались успехом, так как имели место массовые утечки данных в компаниях Equifax, Yahoo, Under Armour, приложения MyFitnessPal и многих других. Пожалуй, больше надежд вселяет концепция так называемой дифференциальной конфиденциальности, при которой используют семейство алгоритмов машинного обучения под названием конфиденциальная агрегация обучающих комплексов. Так идентифицируется каждый конкретный человек, но без доступа к его индивидуальным медицинским документам. Однако такое ограниченное использование данных может привести к предвзятости модели по отношению к определенным подгруппам что подчеркивает важность соблюдения баланса при взаимодействии конфиденциальности и предрассудков. Этика и публичная политика Неудивительно, что на фоне скорости, с которой в последнее время совершенствуется искусственный интеллект, некоторые начали призывать к ограничению этой скорости и к введению новых регулирующих мер. Директор алиновского института искусственного интеллекта Орен Этциони один из тех, кто призывает к мерам, которые могли бы по крайней мере замедлить прогресс искусственного интеллекта в интересах безопасности и соображений предосторожности. Не ИИ создал большую часть проблем, о которых говорится в этой главе, поскольку это классические этические проблемы. Но именно ИИ усугубил их, что подтверждается историей Мегей-Радаров, сотрудничество NHS с компанией DeepMind, непреднамеренным продвижением расовых предрассудков или неравенства. Однако реакции искусственного интеллекта не всегда бывают классическими. Есть два фундаментальных уровня этики и машинная этика, которая относится к самой системе искусственного интеллекта, и этика в более широком смысле, характерном не только для алгоритмов. Типичным примером машинной этики может служить поведение беспилотного автомобиля при выборе наименьшего зла в случае непредвиденной ситуации на дороге, когда независимо от решения все равно погибнут люди. Это современная версия проблемы вагонетки, сформулированной более 50 лет назад. Жан-Франсуа Бонифон и его коллеги Подробно исследовали систему беспилотного автомобиля с использованием моделирования и вводных данных, полученных на основании опыта более 1900 человек. Рассматривались три дорожные ситуации с участием беспилотного автомобиля, которые неизбежно приводят к катастрофе. Автомобиль должен решить, убить несколько пешеходов, которые переходят дорогу перед авто, или одного прохожего, который идет по тротуару. Первая ситуация. Вторая ситуация убить одного пешехода, который переходит дорогу перед авто, или свернув на обочину, убить своего пассажира? И третья ситуация, убить несколько пешеходов, которые переходят дорогу перед авто, или свернув на обочину, убить своего пассажира? Ни в одном из трех сценариев нет оптимального выбора. Вопрос заключается только в том, кто именно погибнет и сколько будет жертв. Пассажир автомобиля, пешеход или несколько пешеходов? Правильного ответа здесь нет и не может быть. Сталкиваются моральные ценности, культурные нормы и личные интересы. Однако большинство респондентов не делают выбор в пользу высшего блага и не жертвуют собой. Понятно, что решить эти проблемы при разработке алгоритма управления беспилотным автомобилем будет чудовищно трудно, и эту задачу уже назвали одной из самых острых в области современного искусственного интеллекта. Есть и другой пласт этой проблемы – Кого следует привлечь к разработке алгоритма? Потребителей? Производителей? Власти? Как и следовало ожидать, бизнес без излишнего восторга относится к государственному регулированию. Многие компании, включая Microsoft и Google, создали свои внутренние комитеты по этике, утверждая, что вмешательство государственных регуляторов может оказаться контрпродуктивным, так как задержат внедрение беспилотных автомобилей из-за пустяковых частных случаев. А между тем уже очевидно, что автономные автомобили позволят снизить общее число аварий на дорогах со смертельным исходом. Но мы не смотрим на вопрос столь широко. Каждый год люди-водители убивают на дорогах более миллиона человек, в большинстве случаев из-за человеческой ошибки, но мы, представители гражданского общества, и бровью не ведем. А когда в эту гремучую смесь подмешивается искусственный интеллект, это вызывает лишь когнитивные искажения, но никак не признание конечной выгоды. Когда беспилотный автомобиль сбивает человека, повсюду поднимается крик. Беспилотные машины опасны. Первый случай смерти пешехода в результате наезда беспилотного автомобиля в рамках испытаний компании Uber имел место в 2018 году в Аризоне. Алгоритм автомобиля засек в темноте человека на дороге, но не начал торможение, А женщина-водитель не среагировала, потому что положилась на автоматику. Как ни странно, здесь я скорее поставлю под сомнение этические принципы компании, а не сам искусственный интеллект. Так как именно компания устроила испытания без должного тестирования и безнадежной страховки со стороны водителей человека. Вопросы законодательного регулирования применения искусственного интеллекта особенно важны в медицине. Законодательный надзор за медицинскими алгоритмами еще только вводится и одобрены были лишь некоторые из них. Но вопрос не только в том, какое количество заявок на ИИ-приложение было представлено в управлении по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами, и не в том, что их будет еще больше. Эти инструменты непрерывно развиваются и совершенствуются, им требуются все более обширные массивы данных, а потенциал их самообучения растет. Это потребует разработки новых основных правил рассмотрения и утверждения заявок, проведения послепродажного надзора и привлечения в надзорные и регулирующие ведомства нового персонала с опытом работы в области ИИ. Дать зеленый свет алгоритму, не прошедшему надлежащую проверку или алгоритму, который можно легко взломать, это все равно что сознательно закрыть глаза на катастрофические последствия. Озабоченность этическими пробелами и возможным вредом привела не только к учреждению института AI Now, но и к другим мерам по содействию безопасности и соблюдению этических норм при использовании искусственного интеллекта. Например, были созданы специальные организации OpenAI. Первайт, Partnership on AI, Институт Future of Life. Учрежден международный саммит AI for Good, опубликованы работы ученых Калифорнийского университета в Беркли, Гарвардского университета, Оксфордского университета и Кембриджского университета. Тем не менее, как подчеркивают в институте AI Now, ни одна IT-компания не отслеживает собственную приверженность этическим нормам. Это мне и вспомнилось, когда я недавно читал свежий информационный бюллетень компании Infosys о медицинском искусственном интеллекте, он назывался «ИИ в здравоохранении – баланс между эффективностью и этикой». Хотя в материале говорилось, что и отрасль в целом, и отдельные организации нуждаются в установлении этических стандартов и обязательств, в нем не было никаких указаний на то, каковы должны быть эти стандарты и обязанности. В здравоохранении существует даже риск целенаправленного создания заведомо неэтичных алгоритмов, например, составления рекомендаций на основании суммы страховки или уровня доходов. Абсолютно ясно, что в этой области предстоит еще очень много работы. Рабочие места. Я давно потерял счет статьям о заглавленном «Займет ли и ваше рабочее место?». Иногда вместо искусственного интеллекта фигурируют роботы. На каждое мрачное пророчество находится столько же оптимистичных прогнозов. В моих глазах наиболее авторитетным является суждение Эрика Бринью руководителя инициативной группы по исследованию цифровой экономики Массачусетского технологического института. Эрик считает, что миллионы рабочих мест будут ликвидированы, будут созданы миллионы востребованных рабочих мест, а еще больше рабочих мест будет преобразовано. Если обратиться к цифрам, то компания Cognizant Technology Solutions прогнозирует появление 21 новой специальности, ликвидацию 19 миллионов рабочих мест и создание 21 миллиона новых рабочих мест в течение следующих 15 лет. В том же духе мыслит и Джерри Каплан, преподаватель кафедры искусственного интеллекта в Стэнфорде. По его мнению, искусственный интеллект изменит образ жизни и мышления, изменит то, как мы работаем, передвигая профессии из одних категорий в другие в характерном для капитализма цикле создания и разрушения. В 160-страничном докладе Глобального института МакКинзи выражается согласие с необходимостью множества компромиссов, исходя из глобальных перспектив, но особо подчеркивается, что рабочие места будут появляться и исчезать в разных регионах мира по-разному. Очевидно, что преобразование и ликвидация рабочих мест – дело ближайшего будущего, и откликнуться на такие перемены означает не просто переучить, например, шахтеров-угледобытчиков на добытчиков цифровых данных. Элизабет Мейсон, директор Центра исследования проблем бедности и технологий Стэнфордского университета, считает, что в США существуют миллионы вакантных рабочих мест, и что теперь в нашем распоряжении есть инструменты, которые позволят заполнить эти вакансии. Использование ИИ может помочь в решении этой проблемы. По оценкам, содержащимся в докладе Организации экономического сотрудничества и развития за 2018 год, в мировом здравоохранении можно автоматизировать 40% рабочих мест, что подчеркивает масштаб потенциальных трудностей. В самой же отрасли искусственного интеллекта остается значительный разрыв между числом талантливых людей и потребностью в них. Много пишут о заработной плате выпускников университетов, имеющих опыт работы с искусственным интеллектом. Стартовые цифры колеблются между 300 тысячами и миллионом долларов в год. Как правило, этих специалистов либо берут на работу сразу после выпуска, либо переманивают из других IT-компаний. Есть даже шутка, что потолок зарплат в отрасли искусственного интеллекта должен быть не ниже, чем в национальной футбольной лиге. В конце концов, еще более серьезной проблемой, чем поиск новых рабочих мест для уволенных работников или соискателей на работу с ИИ, является создание новых рабочих мест, на которых машины не смогут трудиться столь же успешно, как человек или лучше человека. Нам трудно приспосабливаться к таким изменениям. Гарри Каспаров в книге «Человек и компьютер. Взгляд в будущее» напоминает нам о цикле «Новая технология. Страх. Принятие». Несмотря на то, что технология автоматического лифта была разработана еще в 1900 году, внедрение автоматических лифтов началось только в 1950-е, после всеамериканской забастовки профсоюза лифтеров в 1945 году. Потому что прежде люди боялись ездить в лифтах без операторов. Некоторые руководители IT-отрасли идут на финансовые траты, чтобы путь к принятию неизбежного был более гладким. Например, Google выделяет некоммерческим организациям миллиард долларов на помощь работникам в адаптации к новым экономическим условиям. В следующих главах я опишу изменения на рынке труда, новые и старые, а также преобразование рабочих мест практически во всех отраслях здравоохранения. Экзистенциальная угроза. Нам не придется слишком сильно переживать за человеческое здоровье и за искусственный интеллект, если нас не станет. Неизвестно, как и когда мы сможем создать автономные сверхинтеллектуальные агенты, которые не уступят человеческому разуму в способности разрабатывать и создавать новые поколения машин, а в любой работе сравняются с людьми. Правда, мы сами безнадежно больны этой идеей после Скайнета в Терминаторе, ЭАЛ-9000 в космической Одиссеи 2001 года и агента Смита в Матрице. В этих чрезвычайно популярных фильмах были изображены мыслящие и разумные машины с универсальным искусственным интеллектом. А учитывая, что многие подобные фильмы и книги оказались правительскими, не стоит удивляться страхом по поводу искусственного интеллекта. Мы слышали мрачное пророчество из уст таких выдающихся личностей, как Стивен Хокинг, разработка полного универсального искусственного интеллекта будет означать конец рода человеческого, Илон Маск, Одновременно с искусственным интеллектом мы пробудим демона. Генри Киссинджер. Это может разорвать связь времен и разрушить нормальную жизнь цивилизации. Билл Гейтс. Создание искусственного интеллекта потенциально опаснее ядерной катастрофы. И не только. Многие ученые, однако, придерживаются диаметрально противоположных взглядов. К таким ученым относятся Алан Банди из Эдинбургского университета и Ян Ли Кун. Это не будет происходить по сценарию из машины или терминатора, потому что роботами не руководят человеческие стремления. Голод, жажда власти, половой инстинкт и инстинкт самосохранения. Нет ничего удивительного в том, что и босс Лекуна Марк Цукерберг тоже нисколько не обеспокоен. На своей странице в фейсбуке он написал Некоторые люди сами себя запугивают огромной опасностью искусственного интеллекта, но, по-моему, это далеко от истины, гораздо реальнее угрозы распространения болезней, эпидемия насилия и так далее. Некоторые специалисты по искусственному интеллекту радикально изменили свою позицию, например, Стюарт Рассел из Калифорнийского университета в Беркли. Нет недостатка и в рассуждениях футурологов, занимающих ту или иную сторону, а иногда и обе сразу и порой схлестывающихся не на шутку. Меня сильно позабавила связь искусственного интеллекта и Марса, о которой с противоположных позиций говорили Эндрю Инн и Илон Маск. инн сказал, бояться появления роботов-убийц это то же самое, что бояться перенаселения Марса до начала его колонизации. А Маск, словно возражая, заявил, что потенциальное появление роботов-убийц есть одна из причин, по которой нам следует колонизировать Марс чтобы у нас было убежище, если искусственный интеллект взбесится и обратится против человечества. Глубокая обеспокоенность Маска побудила его вместе с Сэмом Альтманом потратить миллиард долларов и основать некоммерческий институт под названием OpenAI с целью разработки безопасного искусственного интеллекта. Кроме того, он выделил 10 миллионов долларов институту Future of Life в том числе и на разработку наихудших возможных сценариев, чтобы их можно было спрогнозировать и избежать. Макс Тегмарк, физик из Массачусетского технологического института, возглавляющий Future of Life, собрал международную группу экспертов по ИИ, попросив их предсказать время создания универсального искусственного интеллекта. И хотя разброс мнений был достаточно велик, участники пришли к консенсусу, что такой искусственный интеллект будет создан к 2055 году. В докладе ученых Института Future of Humanity при Оксфордском и Ельском университетах, в основе которого лежит обзор современных методов машинного обучения, говорится «С вероятностью 50% искусственный интеллект превзойдет человека во всех отраслях через 45 лет, а автоматизация всех рабочих мест произойдет приблизительно через 120 лет». Интересно отметить, что директор Института Future of Humanity Ник Бостром является автором книги «Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии» и ведет научную колонку в журнале нью Yorker, где активно проповедует идею, что «Искусственный интеллект есть изобретение судного дня». Тегмарк, наоборот, указывает на низкую вероятность такого мрачного сценария. Суперинтеллект едва ли попадет в ту же категорию, что и столкновение с огромным астероидом, уничтожившее динозавров. Чтобы не уготовило нам будущее, сегодня область применения искусственного интеллекта достаточно узка. Никто не мешает нам воображать искусственный интеллект, который будет обращаться с людьми как с неразумными щенками или вообще всех нас уничтожит, но пока еще рано утверждать, что этот момент почти наступил. Мы сейчас по определению Макса Тегмарка находимся на уровне жизни 2.0. То есть мы, люди, можем в какой-то мере изменять свое программное обеспечение, обучаясь новым сложным навыкам, но весьма ограничены в возможностях модифицировать биологическую и аппаратную часть. Остается только гадать, наступит ли эра жизни 3.0, когда люди научатся проектировать и биологический хард, и биологический софт. Что касается ближайшего будущего, то вопрос заключается не в том, исчезнет род человеческий или нет, а в том, как это будущее изменит нас и нашу жизнедеятельность. И если не отвлекаться от темы этой книги, как будущее изменит жизнь тех из нас, кто занимается практической медициной. Тегмарк полагает, что коллективно мы начнем думать о себе как о Homo Sentience, человек чувствующий. Давайте задумаемся, как Homo Sentience будет выглядеть во врачебном халате.